Глава 30. Лёша. Проведя очередной день возле больницы, вечером я возвращаюсь домой. Лифт опять не работает, и я поднимаюсь по лестнице. Домой идти не хочется. Я торможу у квартиры своей сестры. Но немного постояв, так и не решаюсь позвонить в дверь. К ней прилетел Рудов. Не хочу портить им свидание своей кислой рожей. Медленно поднимаюсь на свой этаж. Проходя мимо квартиры напротив, слышу звонкий голос ребёнка. Сердце сжимается от невыносимой боли. Ксюша также смеялась. Двери неожиданно распахиваются, из квартиры выбегает Андрейка. Лицо парнишки покрыто зелёными точечками. За ним на лестничную клетку выбегает Миша. «Андрей, я кому сказал? Быстро пошли мазаться!» Командует отец, держа в руке пузырёк зелёнкой. «Не хочу!» — капризничает мальчик, пока не замечает меня в нескольких шагах от себя. «Дядя Лёша, а почему Ксюша в гости не приходит?» Видимо, вся боль по дочери читалась на моём лице, так что друг тушуется и опускает глаза. Он будто просит у меня прощения за то, что его ребёнок жив, а мой нет. Но я ведь ни в чём его не виню. Да, мне невыносимо больно слышать детские голоса, но голоса всех детей вокруг, они именно Андрея. Ситуация аховая, мы просто стоим и молчим, а ребёнок ждёт ответа. Что я могу ему сказать? Я присаживаюсь на корточке около смотрящего на меня снизу вверх мальчишки и заставляю себя улыбнуться. Привет, Андрейка. Что, папа тебя не слушается? Нет, не слушается. Он обещал, что мы мультики смотреть будем, а он собрался вести меня куда-то. Что случилось? Обращаюсь я к другу. На работу надо срочно, нехотя говорит Миша. «Там что-то не то привезли. Шеф-повар орёт, как резанный». «А Лена где?» Моя бывшая одноклассница за то время, что жила в другом городе, освоила новую профессию. Теперь она аудитор в одной очень крупной финансовой корпорации. «В командировке. Надоела мне уже эта новая её работа». «Ветрянка?» – бросая взгляд на мальчугана. «Она самая. Днём температура была, а сейчас вроде ничего». А ты в курсе, что ветрянка — это инфекционное заболевание? А ты его в ресторан вести собрался? А что мне делать? Мама моя простыла, с температурой лежит. Ленкины родители уехали к родственникам на неделю. Оставь его у меня. Не дожидаясь ответа, я спрашиваю мальчугана. Хочешь поиграть в железную дорогу? Хочу. А мультики посмотрим? Посмотрим. Заходи. Открываю дверь, пропуская мальчишку в квартиру и поворачиваюсь к другу. Лекарство занеси и на работу. Извини, что я сам не еду туда, еще не готов видеть сочувствующие взгляды. И так хреново. Я понимаю. Забота о крестнике будто возвращает меня к жизни. Сначала я мажу его тело мазью, затем мы играем в железную дорогу. Андрей еще несколько раз спрашивает меня про свою подругу. Я не осмеливаюсь сказать ему правду, вру, что она гостит у бабушки с дедушкой. Получив ответ на интересующий его вопрос, ребёнок теряет интерес к этой теме, и я расслабляюсь. «Андрей, не пора ли нам поужинать?» «А что у тебя есть?» – заинтересованно спрашивает парень. «А чего бы тебе хотелось? Придётся заказывать ужин в ресторане». «Пиццу! Мама с папой не разрешают мне её кушать, а она очень вкусная». Пиццу так пиццу. На первом этаже нашей многоэтажки как раз открылась пиццерия, а это значит, что доставят нам ее минут через пятнадцать. Воплотив свой план, мы сидим за столом на кухне и кушаем маргариту. Я едва съедаю одну порцию, а мальчишка тянется уже за третьим куском. «Чаем запивай, Андрей!» Он кивает и делает несколько глотков. Входная дверь хлопает. А я даже не отвлекаюсь. У Миши есть ключи. Но когда на кухню заходит Марго... Я замираю. Смотрю-то на неё-то, на парнишку, который сидит с полным ртом. Я боюсь, что жена неправильно отреагирует на ребёнка в нашем доме. Развернётся и убежит. Или что у неё начнётся истерика, которой мы перепугаем парня. Я смотрю и жду её реакции. «Что кушаете?» — мягко интересуется она. «Пиццу!» — воодушевлённо отвечает Андрей. «Андрей, милый мой дружочек, выброси-ка ты эту каку». Ксюше она тоже запрещала питаться фастфудом, предпочитая готовить аналогичные блюда дома. «Блины хочешь?» «Хочу!» Она подходит к холодильнику. Открыв его, видит, что блины отменяются по причине отсутствия в доме всех ингредиентов. «Лёш, сходи в магазин», несмотря на меня произносит Марго. «Что купить, ты знаешь?» «Я скоро». Через час мы дружно поедаем блины, запивая какао. Потом Рита остаётся мыть посуду, А мы идём смотреть ледниковый период. Лёш, шёпотом зовёт меня Рита. Он спит. И точно. Мальчик тихо посапывает, свернувшись калачиком у меня под боком. Переложи его на кровать в спальне. Я уношу его на нашу кровать, а не на кровать дочери. Входить в её комнату не в пьяном угаре для меня ещё очень тяжело. Пока я укрываю мальчика пледом, у меня оживает сотовый в кармане. Да. Шепотом отвечаю я, выходя из комнаты. Лёх, я в пробке. Буду минут через сорок примерно. Можешь не торопиться. Андрей спит. Прикрываю плотно дверь. Пусть он у нас останется, а утром после завтрака я его приведу. Температуры у него нет. Кстати, Марго его намазала какой-то другой мазью, белой. Говорит, что она эффективнее и бельё не марается. Мы ею Ксюшу мазали. Марго вернулась. Обеспокоенно интересуется друг. Да. А она вам не помешает? Миша, не могу ругаться при ребёнке нецензурно, но хочется. Я понял. Буду ждать вас утром, хоть высплюсь. Спасибо, друг. Я вхожу на кухню. Удивительно, жена дома всего пару часов, а тут снова стало уютно и тепло. На плите варится суп. Маргарита наливает для нас чай, и я присаживаюсь около неё. Мы молчим, так и не притронувшись к кружкам. Спасибо тебе за то, что убрал ее вещи. Наконец тихо произносит она. Я не смогла. Пыталась. Раз пять упаковывала коробки, а потом снова доставала. Я знаю, что это было сделать нелегко. Прости меня за те слова, что сказала. Я так не думаю. Если честно, я тоже сначала складывал, потом вытаскивал какую-нибудь вещь на память, пока из этих вещей не набралась полная коробка. Миша упаковал ее и вынес, пока я отвернулся. Леша. «А если я скажу, что еще хочу ребенка, это будет предательством по отношению к ней?» Не ожидал я такого вопроса от нее. «Нет. Она же просила у нас братика. Она будет только рада, я уверен. Она станет ангелом-хранителем для него и всегда будет рядом с нами. Я чувствую, что она рядом. Она мне приснилась сегодня ночью. И что она сказала? «Чтобы я вернулась домой, к тебе. Сказала, что тебе очень плохо без меня». «Плохо. А мне она не снится. Огорчённо произношу я, а мне бы хотелось её увидеть, пусть и во сне. Какая она во сне? Улыбчивая, озорная. Знаешь, я не хочу убирать её фотографии с полочек. Ты как? Не будет трудно на них смотреть? Будет. Но без них будет ещё хуже. Давай оставим». Надо еще в комнате ее убрать, снять постельное, освободить шкаф от вещей, раздать игрушки. Ты хочешь сделать это сейчас? Если ты не против, то да. Пока я полна решимости. Держать за руки мы входим в комнату Ксюши. Стоим посреди и не знаем, с чего начать. Маргарита первая берет в руки ее любимого зайка, который сидит на детской кроватке. Прижимает к груди, вдыхая его аромат. Он еще пахнет детским шампунем. Его мы оставим. Хорошо. Что с мебелью делать будем? Я понимаю, что нам обоим будет намного легче, если в этой комнате не останется ничего напоминающего о нашей малышке. На это невыносимо больно решиться, но мы уже сделали первый шаг. Уберем в гараж. Может, ремонт сделаем? Поменяем обои, я согласен. Ночь мы тратим на упаковку вещей в коробке. Утром Миша помогает мне перенести мебель и вещи в гараж, пока Марго кормит Андрея завтраком. Через неделю мы сделали капитальный ремонт в комнате. Лена с Марго и Светой наклеили новые обои. Мы с Мишей и Вовой собрали и установили новую мебель. Теперь здесь гостевая комната. Не знаю, как Марго, но мне стало намного легче теперь проходить мимо этой комнаты.